Шесть ошибок. Шесть главных ошибок в браке, которые я выделил для себя и которыми я хотел бы поделиться с вами. Первое. Убегать от проблем вместо того, чтобы вместе садиться и решать их. Какими бы прекрасными, глубокими и умными мы ни были, все равно с чем-то порой не соглашаемся, что-то не принимаем и считаем совершенно недопустимым для нас. На этом фоне случаются конфликты, которые не доставляют особого удовольствия, Но они неизбежны, особенно в первые годы отношений. Очень важно обговаривать возникающие вопросы, искать их решения и идти на компромисс. Оставить проблему без внимания значит отсрочить, но не решить ее. Всегда все обсуждайте, даже если проблемы болезненные и задевают чувства. Второе. Не уважать своего избранника и его мнение. Я говорил, что не обязательно перенимать точку зрения человека, если... Она вам кажется неправильной, даже глупой. Но важно считаться с ней. Ваш спутник, муж или жена, это живой самостоятельный человек, который вправе думать так, как считает нужным, даже если его мысли противоречат вашим. Уважайте своего избранника за то, что он личность, целый мир для изучения. Он не хуже, не лучше вас, он другой. Третье. Ложное представление о любви и ее сроке годности. Несколько цинично звучит, правда? Но непонимание того, что такое любовь, приносит людям разочарование в браке. Все ищут книжной любви или такой, какую показывают в фильмах. Но такая любовь чаще всего уместна в первые годы совместной жизни. Чем больше с человеком живешь, тем больше понимаешь, что любовь можно выражать и тихо, обыкновенной заботой и заинтересованностью в его жизни. Она одета, сыта, в теплых непромокаемых ботинках в дождливый день. У нее есть деньги, у нее есть цель, если что-то пойдет не так, она позвонит, я выслушаю, то морально или предложу свою помощь. Любовь проходит тогда, когда становится неинтересно, чем занимается человек, в чем ходит и есть ли у него деньги на то, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно. Четвертое. Секс – основа отношений. Это важный элемент, и если у кого-то не хватает секса, то он или она начинают насиловать душу. Жестоко насиловать, но… Должного удовлетворения от процесса не получают. Секс должен быть, но он не основа. Из-за одного лишь неповторимого секса не должны создаваться семьи, это путь к разводу. Умение разговаривать и решать проблемы сообща – это гораздо важнее, если не все. Пятое. Жить жизнью другого человека. Где-то я слышал фразу, что люди, которые живут жизнью других людей, не имеют своего внутреннего мира, но это не совсем так. На мой взгляд, люди, живущие чужой жизнью, попросту убегают от себя. Важно понять, почему, и вернуться к себе. Жить чужой жизнью, контролировать каждый шаг – это надеть на человека кандалы и подарить ощущение жизни в заключении. Важно иметь свои цели, свои заботы, свои увлечения. Даже крепко любя друг друга, люди хотят быть свободными и иметь свой укромный уголок тишины и спокойствия. Шестое. С любым человеком можно прожить жизнь. Главное быть гибким и все принимать. Пожалуй, самое сильное заблуждение. Да, с любым человеком можно прожить жизнь. Но с неподходящим человеком можно прожить жизнь в аду, а с подходящим – порой сложную, но интересную и насыщенную жизнь. Если не хотите терпеть, плакать, ненавидеть все прекрасное и светлое, что есть между другими людьми, чего нет между вами и вашим избранником, Тогда не вступайте в брак со слишком отличающимися от вас людьми, недостаточно для вас привлекательными, недостаточно умными, недостаточно вашими. Ибо своим согласием разделить с ними жизнь, вы обрекаете себя на полное разочарование и бессмысленную ежедневную пытку. Личное пространство в отношениях браке. Я уже писал ранее в своих книгах, что личное пространство в отношениях – это необходимая составляющая здоровых гармоничных отношений. Но сейчас я бы хотел углубиться в эту тему и привести несколько примеров. Я изучил много различных материалов, и большинство из них сходятся в следующем. В тех семьях, где супруги позволяют друг другу иметь личное пространство и относятся с уважением к нему, отношения становятся более прочными и доверительными. Даже когда, казалось бы, люди прожили многие годы вместе стали одним целым, сроднились друг с другом, как сямские близнецы, все равно каждому из них нужно личное пространство. К примеру, женщина в свое личное время тренируется в спортзале, читает книгу в полном одиночестве, возможно, в кофейне или парке, ходят в магазины одежды выбирать себе новый наряд, проводит время с подругой или с подругами, а может и просто прогуляться к озеру или по парку. подышать свежим воздухом и собраться с мыслями. Это нормально, это правильно. Даже больше скажу, это нужно. Проводить свое время женщина может как угодно. Позаниматься творчеством, рисованием, стихи, вокал, сходить в кино на любимый фильм, на каток или даже на стрельбище. Кстати, очень рекомендую всем парам хотя бы раз в месяц посещать тир. Это разрешает, дает выход многим эмоциям, в том числе негативным. Мужчина, в свою очередь, ездит на охоту, рыбалку, ходит на футбол, проводит свое время в удовольствии. И оба человека, во-первых, ощущают внутреннюю свободу, во-вторых, загружаются новыми эмоциями, знаниями, впечатлениями. Таким образом происходит взаимное наполнение чем-то совершенно новым. Есть заблуждение, что люди, которые очень любят друг друга, всегда проводят все свободное время вместе, занимаются одними и теми же делами и живут жизнью своего спутника. Но это не так. Потому что чем меньше у человека становится личного пространства, тем меньше он себя чувствует свободным, тем больше он подвержен давлению, влиянию, перениманию взглядов, жизни, отношения ко многим вещам. Иначе говоря, человек не остается собой, а превращается в копию другого. Чем теснее люди стоят друг к другу, тем больше начинается беспочвенных конфликтов, ссор по любым пустякам, претензий в адрес другого. Но стоит немного отделиться, обрести свое пространство, они снова чувствуют в себе прилив сил, энергии, радости. Еще, находясь в очень тесной связи, люди начинают высасывать друг у друга энергию, так как им неоткуда брать ее извне. В своей книге «Женщины созданы, чтобы их» я упомянул, что мужчине в отношениях необходимо личное пространство. Но ну, сейчас я хочу поправить себя. Женщине оно необходимо не меньше. У меня есть потребность испытывать страдания. Знаете, есть такие больные, кровоточащие отношения, которые совершенно не доставляют радости. Более того, они причиняют боль, вводят в депрессию, высасывают все жизненные силы. Эти отношения не приносят ничего, кроме слез, чувства вины, ненависти, чувства собственной никчемности, страданий. И вот такие мертвые отношения люди порой не могут закончить по самым различным причинам. Но есть одна причина, которая объединяет большинство людей. Эта причина звучит так. У меня есть потребность испытывать страдания. Я нормальный человек, я хочу счастливую семью, я хочу быть веселым, улыбаться, радоваться жизни. Но у меня есть проблема. Я хочу страдать. Я люблю загонять себя на самое дно. Я люблю жить с постоянной болью в сердце и в солнечном сплетении. Я люблю ходить с заниженной самооценкой. Я люблю убеждать себя в том, что скоро все наладится. Что такова настоящая любовь, как радуга. Сегодня ад, завтра ад, послезавтра ад, после наступает рай и снова ад. Я больной человек, я невротик, я мазохист. Я называю любовью то, что доставляет мне боль. Я не отказываюсь от таких отношений, потому что они мне нравятся. Они полностью устраивают меня, и я ничего не хочу менять. Нужно изо дня в день повторять себя раз за разом. Я больной человек, я мазохист, Мне нравится испытывать страдания. Почему мне это нравится? Причин очень много. Например, я смирялся с подобным отношением ко мне со стороны родителей, со стороны сверстников. Я спокойно с этим живу, потому что не уважаю себя и позволяю другим так относиться ко мне. А иначе давно бы уже все разорвало и поставил жирную точку. Я больной человек. Я не уважаю себя и позволяю остальным людям не уважать меня. «Да, это сложно. Да, на это потребуется время». Много времени. Но рано или поздно нужно начинать себя уважать, ценить свое время, ценить свою жизнь и убирать из нее все ненужные элементы, которые превращают существование в пытку. И если однажды вы это сделаете, ваша жизнь кардинально изменится. Изменится представление о любви. Любовь должна приносить радость, а не тремор рук и проблемы с сердцем. От любви кожа не стареет, самооценка не падает ниже плинтуса. От любви не плачут изо дня в день. От любви не умирают душевно. Это все происходит исключительно из-за отсутствия любви. Да, любовь – это не только одна сплошная радость. Бывают и трудности, бывают и ссоры, бывают различные ситуации, в которых нужно искать компромисс, который надо обговаривать. Но в любви, а под словом «любовь» я подразумеваю исключительно здоровые живые отношения, которые приносят радость, в любви всегда больше светлых дней, чем темных. Пожалуй, нужно еще проговаривать такую фразу «Я заблуждаюсь по поводу понимания любви». Еще одно заблуждение «Я никогда больше не найду свою любовь. Я останусь один, и каждые следующие мои отношения я не буду воспринимать как что-то серьезное. Ведь такого, как он, она больше нет на свете. Я никогда не встречу такого человека». Замечательно, если бы это было на самом деле правдой, но, к сожалению, полно таких людей, душевных извращенцев, которые... любят страдать сами, чтобы их спутники страдали вместе с ними. Как же по-другому? Ведь тот, кто любит, разделяет участь того, кого любит. Видите ли, подобное заблуждение формируется в нашей голове из-за низкой самооценки и неуверенности в себе. Это напоминает мне тот любопытный момент, когда заключенные, просидевшие в тюрьме много лет, перед выходом на свободу начинают размышлять, а как я буду жить теперь без родных стен, без родного дома, ведь это камера, вся моя жизнь. А эти люди – мои братья, мои товарищи, моя семья? Что мне делать на свободе теперь, когда я потеряю самое ценное, что у меня есть? Чувствуете, как абсурдно это звучит? Можете верить, можете нет, но многие заключенные перед освобождением задаются этим вопросом. Более того, многие после первых же дней на воле идут на самые различные преступления для того, чтобы снова вернуться в свой дом. И снова садятся на долгие годы. Ведь их дом теперь не там, где их вырастили родители. Тюрьма стала для них новым домом. Человек такое существо, которое привыкает ко всему. И мертвые отношения нужно называть своим именем. Не любовью, а привычкой, привязанностью. Я не люблю. Я живу с чувством привязанности, я привык к страданиям, а потому я, как те заключенные перед освобождением, которые не видят смысла жизни в свободе. Я в собственной душевной тюрьме, я заключенный. Не встретите больше свою любовь, вы это серьезно? Вспомните меня тогда, когда, наконец, найдете в себе силы выбраться из этой ямы, сможете восстановиться и встретите человека, с которым у вас будут здоровые, правильные отношения. Вспомните меня и скажите себе, боже, какой я дурак. Зачем я столько терпел все это? Ведь можно просто жить в радость, кайфовать, смеяться, можно просто друг другу доверять. Зачем я столько плакал? Вот после этого логично было бы задать мне вопрос. Однако, если я разорву отношения... но все равно останусь мазохистом, то ведь нормальным человеком. Меня ждет повторение истории, так? В лучшем случае он выстоит и бросит меня, в худшем сломается и сам станет мазохистом. Да, да и еще раз да, все правильно. Поэтому после разрыва в самую первую очередь необходимо начать себя уважать. Восстановить свою самооценку. Не позволять людям вас унижать, пренебрегать вашим мнением и взглядами на вещи. Чем вы хуже своего окружения? Ну, чем? Чем вы хуже того морального урода, который, унижая вас, возвышает себя, поднимает свою самооценку? Чем вы хуже тех людей, которые имеют и недостатки, и достоинства, но при этом любят себя, уважают свой выбор, свое мнение, ценят свою жизнь и никогда не сходятся с теми, кто будет относиться к ним хуже, чем они сами относятся к себе? Нет, могут, конечно, сходиться, но обычно уважающие себя люди – быстро убегают от подобного насилия и ищут тех, кто будет их ценить. А они, в свою очередь, станут отвечать им тем же. К этому всему можно и даже нужно прийти. Это не миф, не сказки. Ни один случай на миллион. Это просто взгляд нормальных, адекватных людей, с мнением которых всегда считались родители, благодаря чему теперь их уважает и ценит любой другой человек, встречающийся на жизненном пути. У этого человека просто нет другого выбора. Таким умением обладают и бывшие больные люди. Бывшие мазохисты, душевные наркоманы, которые натерпелись от всего этого. Я без тебя жить не могу. Лучше сдохну с тобой, будучи на коленях, чем проживу жизнь у кого-то на руках. И однажды утром просто встали и сказали, я люблю себя, я ценю свою жизнь, а ты пошел вон. Собирай вещи и ищи своего инвалида. Они дошли до той точки, после которой полностью перезагрузились и увидели себя со стороны. Я называю их «сбежавшие из ада». Это те самые люди, убегающие прочь без одного ботинка на ноге. Они не уходят. Они просто исчезают бесследно. Если вы все же решите прекратить эти бессмысленные отношения, давно уже зашедшие в тупик, поначалу окажется очень сложно. Будет не хватать человека. Первым делом начнут вспоминаться те редкие прекрасные мгновения, которые однажды с вами случились. Но это ложный сигнал, не поддавайтесь ему. Ведь если вы войдете в ту же реку, вас опять засосет, и выбраться будет гораздо труднее, чем сейчас. Снова человек станет привычкой. Снова вы, как наркоман, будете от него полностью зависеть и принимать от него все. Это как будто совершить преступление и вернуться обратно в тюрьму, отбывать свой срок. Самое правильное и удачное сравнение в данном случае. Что нужно делать, когда начинает немыслимо тянуть к человеку? Переключиться. На что-то или на кого-то. Проводить много времени с близкими людьми. Заводить новые знакомства и каждый новый день убеждать себя в том, что тот человек был ошибкой. И жизнь в скором времени сама предоставит вам доказательства и откроет на него глаза. Это неизбежность. Полюбите себя. Полюбите свое тело, все свои неидеальные части тела, все свое несовершенство, если вы привыкли постоянно себя сравнивать с кем-то. Полюбите и примите в себя абсолютно все. И самое главное, уважайте себя. Не позволяйте никому относиться к вам небрежно. Если дадите слабину перед одним, все начнется сначала. Это норма любить себя, находить в себе прелесть и достоинство. Позволять своей жизни находиться только тем людям, которые несут свет и радость, а не тем, кто постоянно ставит себя выше вас, оскорбляет, жалуется на жизнь и причиняет боль своим общением. «Я больной человек, я мазохист, я невротик». и пока я не уйду от этого, я буду притягивать в свою жизнь таких же людей, как я. Можно было бы на этом и закрыть тему, кажется, я ее достаточно уже осветил, но есть у меня чувство, что сейчас меня слушает человек, который не может, несмотря ни на что, преодолеть эту губительную зависимость. Весь последующий текст для него. Я буду говорить на языке душевных наркоманов. Я наркоман. Я молод, зрел или стар, это не важно. важно то что я наркоман я зависимый человек я называю любовью страдания свои слезы бессонные ночи отсутствие аппетита на нервной почве и свою зависимость это не любовь но я наркоман я могу терпеть унижение оскорбление боль любую боль физическую душевную моральную я готов ее терпеть потому что это моя доза это мой кайф Я становлюсь подобием тех бедных жертв-маньяков, которым удалось сбежать после долгих лет немыслимых мучений. Они режут себе руки лезвием, потому что им насильно резали их день за днем. Они привыкли, они называют это любовью. Я сбегаю от своих страданий, от того, что меня унижает, делает ничтожеством, разрушает. Я от этого сбегаю, когда есть сила. Но когда у меня все хорошо и спокойно, я вновь мечтаю, чтобы меня унизили, обесчестили, превратили в пыль. Я называю эту любовью, потому что другой любви я не видел. Я наркоман. Я называю любовью отношения, которые ненавижу, которым желаю сгореть в аду. Я наркоман, и лучше в аду сгорю сам, чем откажусь от своей любви. Я больной, я смертельно зависим, я никогда не встречу больше своей любви. Я не смогу жить без этой любви. Я хочу умереть, я хочу сдохнуть, но я хочу терпеть эту любовь вопреки всему, потому что без нее не могу». потому что без нее я могу стать нормальным, уважающим себя человеком. Я не хочу не быть мазохистом, не могу ни быть невротиком. Я не желаю быть счастливым человеком, потому что я наркоман. И мое счастье – это боль, моя доза, слезы, нервные срывы, отсутствие желания жить. Я конченый наркоман, я мечтаю, чтобы у меня обнаружили рак, чтобы меня пожалели, чтобы надо мной просто поплакали. А после снова начали унижать, только бы не уходили. А то я не смогу пережить жизнь, в которой не нужно будет употреблять антидепрессанты. Любовь – это бремя, я клянусь тащить его на собственном горбу до конца своих дней. Я и шаг, я футбольный мяч, я магнит, притягивающий весь концентрат негатива у источника своей любви. Я преданный пес, я вещь. Но хуже всего, что я наркоман. Еще хуже этого, что я не собираюсь ничего менять. Меня это устраивает. Любовь – это страдание, любовь – это нескончаемый ад. и не смейте переубеждать меня в обратном. Друг мой, я произнес это для тебя. Если почувствуешь, что текст может тебе помочь, распечатай его в двух экземплярах. Один лист всегда носи при себе и читай каждый день не менее пяти раз. Другой повесь у кровати и читай после пробуждения и перед сном как свою молитву. Читай до тех пор, пока не осознаешь, что это дно, что это ад. Надеюсь, однажды ты спасешь себя сам и после душевного освобождения У тебя все будет прекрасно. Как пережить расставание, если вы пришли к этому решению обоюдно? Если так получилось, что ваши отношения закончились, совершенно неважно по чьей вине, то прежде чем загонять себя в депрессию, стоит задаться простыми вопросами. Был ли я счастлив с этим человеком? Переносили ли мне ежедневную радость отношения с ним? Видел ли я в нем того, с кем хотел бы встретить свою старость? Была ли между нами настоящая, полноценная любовь, приносящая мне свет, вдохновение, наполнение жизнью? В любом случае, крайне важно осознать простую истину. Если вы расстались с человеком, значит, так было нужно. Значит, была трещина в отношениях. Это хорошо, если вы расстались, но при этом никто никому не изменял на стороне, вы не бросались друг на друга с кулаками, не уничтожали морально. Потому что, когда отношения нездоровые, то все к тому и ведет. А у вас были именно нездоровые отношения, если один из вас решил все закончить, или вы приняли решение вдвоем. Из здоровых, полноценных отношений очень редко уходят, убегают. Нужно понять, где именно случилась та самая трещина. Если вы страдаете, значит не можете отпустить человека, вы зависимы. И тогда должны признаться себе в том, что вы сейчас больны. Вам обидно, что человек может построить свою жизнь без вас, причем счастливую жизнь. А сами, в свою очередь, вы не можете представить будущую жизнь счастливой без этого человека, так как находитесь в плену своей привязанности, зависимости. Приведу самый простой пример человеческой привычки. Человек ушел из спорта. Он серьезно травмировался, что поставило крест на всем его спортивном будущем. У него начинается душевная паника, стресс на нервной почве. Он не может считать свою жизнь полноценной без спорта. Ему нужно чем-то себя занимать в те часы, которые он на протяжении многих лет посвящал тренировкам и соревнованиям. У него появилось свободное время, и это время он тратит на то, чтобы обдумывать произошедшее, мысленно возвращаясь в те дни, когда он активно тренировался. Для него это удар, трагедия. На какое-то время, возможно, даже потеря вкуса к жизни, потому что он не представляет свою жизнь без спорта. У него были грандиозные планы, он всей душой верил в великое будущее. Так вот, путь выздоровления этого спортсмена будет проходить в два этапа. Первый. Через страдания. Избежать их удается не всегда и далеко не всем. Человек будет испытывать жалость к себе, сочувствовать себе изо дня в день, быть может, разочаруется в жизни, в людях, в обстоятельствах, которые иногда случаются и которые привели к такому вот исходу. По первости, он не сможет найти замену своей привычки. То есть не станет использовать освободившееся время по иному назначению, развивая в себе новые умения, осваивая новую профессию, открывая для себя новые хобби. То, просто говоря, будет сидеть ровно на одном месте и страдать. Второе. Через принятие того, что с ним случилось. Как принимают отсутствие одной ноги, одной руки, почки, отсутствие родной стороны, в которой жил с рождения, но был вынужден переехать. Через полное осознание того, что жизнь уже никогда не будет прежней, нужно незамедлительно подстраиваться под новую жизнь, под новые обстоятельства. Жизнь не будет такой, как прежде, но она не закончилась. Ее качество не ухудшилось. Просто теперь все будет по-другому. Нужно воспринимать это как перемену, как переезд в другую страну, но не как темный занавес перед лицом, за которым находится смерть. Этот бывший спортсмен рано или поздно привыкнет к тому, что придется найти замену спорту. Сначала он освоится с этой мыслью, а затем чем-нибудь займется. Жизнь не стоит на месте. Другой пример, самый элементарный – курение. Человек набирается мужества и бросает курить. Он понимает, что эта пагубная привычка вредит его здоровью. У него начинается постоянная одышка от минимальных физических нагрузок. Появляется нехороший кашель. Да и вообще курение не доставляет никакого удовольствия, вкуснее съесть плитку шоколада. Человек, казалось бы, уже бросил курить. Прошло целых три дня, он держится, организм очищается. Ему кажется, что он чувствует себя намного лучше, здоровее. Но наступает четвертый день, и человек осознает, что находится в странном состоянии. Таком же, как при потере чего-то очень важного. Если человек ходит на работу, то в перерыве видит, как коллеги удаляются в комнату для курения или на улицу. и его буквально магнитом тянет туда же. Он хочет присоединиться к ним, провести этот короткий отдых за обычным для него делом. Он привык на протяжении многих лет в одно и то же время выходить курить. Он на грани срыва. Весь организм будто кричит ему «Давай, иди к ним!» «Вернись в это рефлекторное, обыденное состояние собственного комфорта!» «Тебе, вдруг некомфортно сейчас не курить! Вот закуришь, и все будет как прежде!» И человек либо срывается и снова начинает курить, возвращаясь в привычную для него обстановку, либо отгоняет эти мысли и принимается искать для себя новое увлечение, которым можно заняться в освободившееся время. К примеру, он покупает дартс и вешает мишень на стену. Разумеется, он согласовал все это с начальством. И в свободное время развлекается киданием дротиков. Он поставил себе цель научиться быть максимально точным и выбивать только 10 из 10. Коллеги замечают новое хобби бывшего сокурильщика. Сначала смотрят на всю эту сухмылка, а затем присоединяются к нему. И, в свою очередь, устраивают мини-соревнования, вместо того, чтобы выходить курить и обсуждать всякие проблемы. Им интереснее соревноваться, стремиться побеждать, чем раз за разом подтягивать сигарету. Знаем, проверено. Конечно, примеры довольно поверхностные. Ими я хотел сказать только одно. Если вам трудно пережить расставание по обоюдному согласию, Займите себя чем-нибудь, что будет приносить вам подлинную радость. Не стоит страдать изо дня в день, что прежней жизни больше не будет. Да, не будет. Но будет еще лучше, еще интереснее, еще насыщеннее. Если вы разошли, значит недостаточно друг друга любили. Значит вы не те люди, которым суждено прожить жизнь вместе. Вы чужие попросту отнимали время друг у друга. Это прекрасно, что вы разошлись. Теперь есть все шансы на то, чтобы построить здоровые отношения и быть счастливыми. Зачастую расставание по обоюдному согласию проходит менее болезненно, так как люди идут на этот шаг, обдумав все очень серьезно. Они зрело смотрят на свою жизнь и на те мертвые отношения, которые были балластом. Они могут страдать одно время, да, но не станут вгонять себя в клиническую депрессию. И у них нет повода для мыслей о самоубийстве. Они уже давно себя уничтожили, уничтожили своего спутника. Теперь им нужно только наполняться новыми людьми, находить себя и никогда в жизни не давать шанс тем, кто может обратно затащить в эту преисподнюю.